«Картавил, хотя и не бесприятности». «Мигтов», — говорил он, пожимая руку Алёше. «Диадок, Мигтов, очень гад, весьма гад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых». Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену. «Ах, как Диадор Иванович меня сейчас напугал», — сказала она добродушно и весело. Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузись, Мертов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь. Чеготовская эта музыка венгекская! Электризигует нервного человека!» Слышу эту вторую гапсодию листа, и во мне закипает кровь моих древних пгетков, каких-нибудь скифов или казаков. Вы уж меня простите, догогая Софья Николаевна, стихийная у меня натуга и дугацкая. Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушичье яйцо и тесной раскраской и формой.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 И какие же это стихи? Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные верши бездельника мальчишки, Розы-грозы, ушел-пришел, Время-бремя, любовь-кровь, Камень-пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Деодор Иванович, Не слушайтесь ее. Она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я тоже. Нет, нет.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 «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которые 18-летний юноша никогда не видел и не знал. Театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был таков. Утром в дневной полутьме на сцене Большого провинциального театра идет репетиция. О немпадистов, антрепренер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 И сколотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевший на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке кустом сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля.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 И с затуманенными глазами сказал: Пегекасно, мой договой, я вам говорю, Пегекасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотры, погрешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы, а ведь